Его мучил вопрос, почему советская власть вдруг вплотную занялась его музыкой и его персоной. Советская власть всегда больше интересовалась не нотами, а словами. Не зря же именно писатели, а не композиторы, звались инженерами человеческих душ. Писателей громили на первой полосе, а композиторов на третьей. Это что-нибудь дозначило. Порой дистанция в две газетные полосы. знаменовала границу между жизнью и смертью. Инженеры человеческих душ. Холодный механистический штамп. Но все же, чем еще заниматься деятелем искусства, если не человеческой душой? Речь, конечно, не о тех, кто играет сугубо декоративную роль или служит комнатной собачонкой для состоятельных и облеченных властью. Сам он всегда был далек от барства. и в чувствах, и в политике, и в подходе к творчеству. В минувшую оптимистическую эпоху, при том, что минула она пару лет назад, когда пересматривались виды на будущее не только Отечества, но и земного шара, создавалось впечатление, что все искусства вскоре сойдутся в славном едином порыве. Музыка и литература, театр и кино, архитектура, балет, фотография станут развиваться в динамическом содружестве, не просто отражая общество или критикуя и высмеивая его недостатки, но занимаясь созиданием этого самого будущего. А деятели искусства по собственной воле, без какого-либо политического принуждения, будут способствовать формированию расцвету человеческих душ. Почему бы и нет? Это же извечная мечта любого художника. Или, как ему теперь думалось, извечная иллюзия. Ибо партийно-правительственный аппарат не замедлил взять такое содружество под свой контроль, чтобы свести на нет свободу и фантазию, многозначность и нюансировку, без которых искусство выхолощено. Инженеры человеческих душ. С ними связаны две проблемы. Во-первых, есть немало людей, которые премного благодарны, но не нуждаются в обработке своих душ. Каждому из них неплохо живется с той душой, которая вместе с ним пришла в этот мир. А если таких пытаются рихтовать, они вечно упираются. На открытой эстраде состоится такой-то концерт «Приходите, товарищ!» Да-да, есть мнение, что ваше присутствие обязательно. Но, разумеется, дело это сугубо добровольное. Но, по нашему глубокому убеждению, не появиться там будет ошибкой. И, во-вторых, есть проблема еще более существенная. Откуда возьмутся инженеры по обработке уже имеющихся инженеров? Ему запомнился концерт в городском парке Харькова. Его первая симфония взбудоражила свору бродячих собак. В толпе зазвучали смешки, оркестр все прибавлял громкости, собаки заливались еще пуще, слушатели откровенно веселились. А теперь его музыка взбудоражила совсем другую свору. История повторилась дважды. Первый раз в виде фарса, второй — в виде трагедии. Становиться персонажем такой исторической драмы ему не улыбалось. Но порой, когда бессонными предрассветными часами в голове проносились самые разные мысли, он думал. Вот, стало быть, каков финал. Все чаяния, идеалы. надежды, успехи, наука, искусство, совесть. Все подходит к такому концу. Ты стоишь у лифта с чемоданчиком, в котором папиросы, смена белья и зубной порошок. И ждешь, когда тебя заберут». Усилием воли он направил свои мысли к другому композитору с совершенно другим чемоданом. Прокофьев сразу после революции уехал из России на Запад и впервые вернулся на родину только в седьмом году. Сергей Сергеевич – светский лев, ценитель дорогих удовольствий. Принадлежит, между прочим, к секте христианской науки, хотя это к делу не относится. Таможенники на границе с Латвией светскими львами явно не были. Да к тому же у их занимали шпионы, саботаж и контрреволюция. Открывают они чемодан Прокофьева, а там прямо сверху непонятно что – пижама. Развернули ее, вытащили на свет, повертели так и такоедок, недоуменно переглянулись. Сергей Сергеевич, надо думать, смутился. Во всяком случае объясняться пришлось его жене. Но пташка после долгих лет на чужбине не забыла. Как будет по-русски одежда для сна Кое-как объяснились жестами и супружескую чету пропустили через границу. Так или иначе, эта история точно характеризовала Прокофьева. Альбом. Кто будет покупать альбом, чтобы вклеивать туда разносные статьи о самом себе? Помешанный, сатирик, простой русский человек. Ему вспомнился Гоголь. Тот, бывало. подходил к зеркалу и неприязненно, как чужой, окликал себя по имени. Разве это признак помешательства? Официальный статус его звучал так – беспартийный большевик. Сталин любил повторять, что большевика украшает скромность. Да-да, а Россия – родина слонов. Когда родилась Галина, они с Нитой в шутку обсуждали – не назвать ли ее «сумбуриной». Вот это был бы жест иронической бравады. Нет самоубийственной глупости. Письмо, написанное Тухачевским Сталину, осталось без ответа. Рекомендации, данные Керженцевым Дмитрию Дмитриевичу, остались без внимания. Не стал он делать никаких заявлений, извиняться за юношеский максимализм, публично каяться. правда, отозвал свою четвертую симфонию, в которой тот, кто имеет уши, да не слышит, без труда обнаружил бы возмутительное кряканье, уханье и пыхтение. Между тем, все его оперы и балеты исключили из репертуара. Композиторская стезя резко оборвалась. А позднее, весной 37-го, состоялся его первый разговор с властью. Нет, с властью он, конечно, беседовал и прежде. Точнее, власть беседовала с ним. Официальные лица, чиновники, идеологи давали советы, выдвигали предложения, ставили ультиматумы. Власть беседовала с ним и публично, и через печатные органы, и приватно, нашептывая на ухо. За последнее время власть его разгромила, отняла средства к существованию, приказала каяться. объяснила, как он должен работать и как жить. А теперь, по зрелом размышлении, давала понять, что и жить-то ему совсем не обязательно. Власть решила поговорить с ним лицом к лицу. У власти было имя — Закревский. Власть эта, в том обличье, в каком являла себя гражданом вроде Дмитрия Дмитриевича, обитала в большом доме на Литейном проспекте. Многие из побывавших у нее на приеме как в воду канули. Повестка предписывала явиться в субботу утром. Своих домашних и друзей он заверил, что это простая формальность, которая предпринимается автоматически по следам разгромных статей в правде. Верилась в это с трудом и ему самому, и, наверное, близким. Мало кого вызывали в Большой дом для обсуждения вопросов музыковедения. Естественно, он проявил пунктуальность. Власть поначалу держалась в рамках приличий, даже вежливо. Закревский расспрашивал о работе, о профессиональных делах, поинтересовался творческими планами. В ответ он выпалил почти непроизвольно, что пишет симфонию о Ленине. Это прозвучало вполне убедительно. Затем счел возможным упомянуть травлю в прессе. и приободрился, когда следователь почти небрежно отмахнулся от таких проблем. Далее был задан вопрос о его друзьях, о тех, с кем он встречается чаще всего. Он затруднился с ответом. Тогда Закревский подсказал. «Вы, как я понимаю, знаете маршала Тухачевского?» «Да, знаю». «Расскажите, как вы познакомились?» Он вспомнил, как произошло их знакомство за кулисами малого зала. Объяснил, что маршал, известный ценитель музыки, часто посещает его концерты, сам играет на скрипке и в свободное время даже мастерит скрипки своими руками. Маршал не раз приглашал его к себе домой. Они вместе музицировали. Это хороший скрипач-любитель. В каком смысле хороший? Бесспорно одаренный. и при том постоянно совершенствуются. Но Закревского мало интересовали успехи маршала в области аппликатуры и смычковой техники. Вы часто у него бывали? Время от времени заходил. Время от времени за какой период? За 8 лет, за 9-10. Да, примерно так. Получается 4-5 посещений в год. Стало быть, в общей сложности раз 40-50? «Нет, меньше. Я не считал. Меньше». «Но вы с маршалом Тухачевским близкие друзья?» Задумавшись, он ответил не сразу. «Нет, мы не близкие друзья. Мы просто хорошие знакомые». Он умолчал о том, что маршал пробивал для него материальную помощь, давал советы, обращался с ходатайством к Сталину. Возможно, Закревский и так об этом знал. А нет, и не надо. Кто еще бывал у вашего хорошего знакомого во время ваших сорока или пятидесяти визитов? — Почти никого. Одни родственники. — Одни родственники? — с понятным сарказмом переспросил следователь. — Ну, музыканты, музыковеды. — А из партийного руководства никто случайно не захаживал? — Нет, никогда. — Уверены? «Понимаете, у него иногда собиралась довольно большая компания, и мне точно не... Я же просто на рояле играл». А разговаривали о чем? «О музыке». «И о политике». «Нет». «Да ладно, ладно вам. Кто бы упустил возможность потолковать о политике с самим Тухачевским? Встречи же происходили, так сказать, на досуге. Он просто общался со знакомыми, с музыкантами». а партийные работники не заходили пообщаться на досуге? Нет, никогда. В моем присутствии разговор вообще не касался политики. Следователь долго сверлил его взглядом, а затем сменил тон, будто для того, чтобы собеседник осознал всю серьезность, даже опасность своего положения. «А вы подумайте, припомните!» Быть такого не может, чтобы вы по собственному признанию десять лет ходили к маршалу Тухачевскому домой как хороший знакомый и не вели разговоров о политике. Ну, например, вы слышали, как он обсуждал с гостями план убийства товарища Сталина? Что вам об этом известно? Тут он понял, что это конец и чей-нибудь уж близок час. Он попытался растолковать. самыми простыми словами, что в доме у маршала Тухачевского никогда не велись политические дискуссии, что там устраивались сугубо музыкальные вечера, а государственные дела оставлялись у порога вместе с верхней одеждой. Возможно, он выбрал не самое удачное выражение, но Закревский так или иначе слушал вполуха. «А я вам настоятельно рекомендую вспомнить тот разговор». процедил следователь. «Некоторые из тех, кто бывал с вами в гостях у Тухачевского, уже дали нам показания». Тогда до него дошло, что Тухачевский определенно арестован, что маршальская карьера закончена и жизнь тоже, но следствие только начинается, и скоро все окружение маршала будет стерто с лица земли. А виновен ли нет какой-то там композитор – неважно. Насколько правдивы его ответы – неважно. Решение уже принято. И если им потребуется доказать, что заговор, недавно раскрытый или недавно выдуманный, успел так широко раскинуть свои зловещие сети, что в них попался даже известнейший, хотя и на разжалованный композитор, то они это докажут. Отсюда и будничность следовательского тона при завершении допроса. Ладно, сегодня суббота, 12 часов дня. Можете идти. Я даю вам двое суток на размышление. К понедельнику, ровно к 12 дня, советую вам вспомнить все. Каждую подробность заговора против товарища Сталина. Вы один из главных свидетелей. Это конец. Содержание допроса он пересказал Ните, и в ее участливых словах прочел то же самое. Это конец. Его долгом было защитить близких, а для этого требовалось сохранять присутствие духа. Но им овладело неистовство. Он сжег все бумаги, которые могли показаться компроматом. Да только если заклеймили тебя как врага народа и как сообщника пресловутого убийцы, Компроматом становится все, что вокруг тебя. Хоть всю квартиру сжигай. Он боялся за Ниту, за мать, за Галю, за всех, кто открывал или закрывал двери его дома. И от судеб защиты нет. А посему в тридцать лет он сгинет. Старше, конечно, чем пергалезия, но моложе Шуберта и даже самого Пушкина, к слову. Как имя, так и музыка его канут в небытие. Даже следов не останется, будто никогда и не существовало. Будто он — допущенная, но тотчас же исправленная ошибка, лицо на фотографии, которое было да сплыло при последующей печати. А если, по поочечаяние, в будущем его извлекут на свет, что при нем окажется? Четыре симфонии, один фортепианный концерт, пара оркестровых сюит, две пьесы для струнного квартета, но при этом законченных струнных квартетов ни одного. Какие-то фортепианные сочинения, соната для виолончели, две оперы, кое-какая музыка к фильмам и балетам. Чем он запомнится? Оперой, которая принесла ему позор, Симфонией, которую осмотрительно отозвал сам, разве что первой симфонией, которая будет исполняться в качестве жизнерадостной прелюдии на концертах зрелых композиторов, коим повезет его пережить. Но даже это, как он понимал, самообман. Его собственные суждения никакой роли не играют. Как будущее решит, так и решит. Например, что музыка его не имеет веса. Что он, возможно, и добился бы чего-нибудь как композитор, если бы под влиянием уязвленного самолюбия не примкнул к предательскому заговору против главы государства. Кто знает, чему поверит будущее, а чему нет. На будущее мы возлагаем слишком уж большие надежды. Все ждем, что оно поспорит с настоящим. Он представил, как Галя, 16-летняя, выходит из детского дома где-нибудь в Сибири, считая, что жестокие родители бросили ее на произвол судьбы и ни сном, ни духом не ведая, что отец ее написал какую-то музыку, хотя бы одну строчку. Когда в его адрес впервые зазвучали угрозы, он сказал друзьям, «Я буду писать музыку всегда, всегда, пока я буду жив». «Если я потеряю обе руки, я возьму перо в зубы». В этой фразе прозвучал вызов, имевший целью поднять общий дух, в том числе и его собственный. Однако отрубать ему руки, его маленькие непианистические руки, никто не планировал. Вероятно, для него планировались пытки. В таком случае он тотчас же согласится на все, что ему велят. Боли он не переносит. Ему предъявят список имен, и он потянет за собой всех. Сначала коротко скажет «нет», но тут же спохватится «да, да, да» и еще раз «да». «Да, я в это время находился в квартире маршала». «Да, я слышал все, что по вашим сведениям он говорил». «Да, вы и начальник такой-то, и государственный деятель такой-то были участниками заговора. Я сам все видел и слышал». И никакого тебе драматического отрубания рук, а просто по деловому пуля в затылок. Эти его слова в лучшем случае глупое бахвальство, а в худшем не более, чем фигура речи. Но власть не интересует фигура речи, власть интересует голые факты, и язык ее состоит из таких фраз и эвфемизмов, которые призваны либо пропагандировать, либо маскировать эти факты. В сталинской России нет композиторов, которые пишут музыку, взяв перо в зубы. Композиторы нынче бывают только двух сортов – либо живые и запуганные, либо мертвые. Совсем недавно он ощущал в себе несокрушимость юности, более того, ее нетленность. А за этим, под этим, скрывалось убеждение в истинности и правоте своего дарования, уж какое есть. и своей музыке, уж какую сочинил. Это убеждение нисколько не пошатнулось. Оно просто сделалось полностью никчемным.